Шагая вдоль готового, глубокого рва, Лука оглянулся. «Землекопов не видно, но из-за рва летят комья земли!» «Работают!» — подумал мастер. «Работают молодцы, и погонять не надо!» Ближе к Неглинной опять пошли участки, где ров был недорыт. Работа «Работа здесь была тяжелая, заливала вода, поэтому и людей было больше!» Однако копала землю только половина народу, остальные отчерпывали воду. Люди стояли цепями, передавая из рук в руки деревянные ведра. Выплескиваемая вода ручьями бежала в неглинку по размытому глинистому скату. Здесь работали без прибауток. Глубже ров, пуще бьет вода, ползут откосы, с плеском рушатся в воду подмытые комья. Тут не запоешь, не пошутишь. Лука не стал отрывать людей от дела, лишь мимоходом спросил островцы «Нет, они же копают, а здесь мытищинские мужики!» — откликнулись ему. Лука отметил для себя в памяти «Здесь, на головном участке рва, надо еще людей поставить, не забыть сказать князю, пусть из дальних деревень мужиков гонит, с ближних, кажись, взять больше некого, весь народ на работе». — Да ведь и лосиноостровцы и мытищенцы не очень-то ближние. Спустившись к неглинной, Лука пошел вниз по реке. — Эй, мастер, что мимо идёшь Загляни к нам! — закричали ему со стены. — Кому к вам? Ты шо, не узнал? Посадские люди здесь стены кладут. Все за неглимение здесь. — Это я знаю. Чья сотня? — Фомкина. А Фома где у вас? фомато «Он к семёну Мелику пошел!» «Вишь, до Троицкой башни стены кладем мы, а за Троицкой башней семёнова сотня!» «Мы, гляди-ка, до зубцов дошли!» «А семён с товарищами едва к верхним бойницам кладку подвел!» «Вот фомай и пошел над ним покуражиться!» «Самое время!» — рассердился Лука. «Да и куражиться вам над семёном нечем!» «У него в самом деле сотня людей!» «А у вас тут без малого три сотни наберется!» «Наберется, как же! Мы тебя не зря зовем, погляди! Опять торговые гости своих людей не выставили, да и боярской челяди мало! На ремесленниках, на посадских людях выезжают!» Лука поднялся по лесам. «Ну, кого нет?» Какой-то незнакомый Луке мужик выдвинулся из толпы за занеглеменцев. «А вот, гляди, мастер! От этого зубца до того должны стену класть!» Пять десятков боярских улопов а их, гляди, 32 человека всего, а с купцами ещё хуже. От князя они далеко, но я смелели Гляди, вот здесь купец-таракан должен свой десяток поставить, а их третий день, нет как нет. Спасибо, сущёвские смерды подошли, их Фомка на это место и ткнул. Что ж это, сильные люди творят себе легко, а мужикам-то посадским тяжко, нам это в обиду? «Мы свои дела побросали, у меня который день дома огурцы не политы, баба одна не справляется, а я, гляди, тружусь тут без побега». «Еще б ты побежал», — отозвался мастер. «Чаю, Дмитрий Иванович, приказал бы тебе ботагов сыпать, да и без ботагов ты никуда не уйдешь». «Это само собой, стены класть надо, а то придут басурмане, куда я с бабой да ребятишками денусь». «В том-то и суть». От татар в огурцы не схоронишься. Не схоронишься, нет. Ну и работай, нечего языком-то чесать. Лука пошел к спуску, оглянулся, сказал. Боярских и купецких людей сегодня же пригонят. Вот это дело, зашумели люди. Все тот же мужик опять выскочил вперед, закричал Луке вслед. Ты купца Тракана, самого пригони, пусть и камни покладет. Пусть толстым брюхом потрясет. Лука на это ничего не ответил. Знал, так не выйдет. Купец всегда сумеет откупиться. А хорошо бы купца на стены пригнать. Лука пошел к Троицкой башне. Здесь работали владычные молодцы. Было тут тихо. Ни песен, ни прибауток. На берегу четыре монаха в холщовых измазанных подрясниках мешали в яме известь. Чинно поклонились Луке. Мастер в ответ едва кивнул. «У этой ямы двоих поставить, за глаза хватит!» Был Лука с башни крепк недоволен. «Ох уж эти мне святые отцы!» — думал он. «Не спешат и все тут!» Заглянул внутрь ворота. Там келарь чудового монастыря спорил с мастером-оружейником Демьяном, который здесь, в Москве, ведал оковкой подвеской башенных ворот, Лука прошел мимо, вошел в Кремль. Там на припеке развалились люди Демьяна. Кузнечные горные стояли холодные. Мастер вернулся под своды башни. — Демьян, что у тебя такое деется? Я сейчас от Фроловских врат иду. Там кузнецы работают с Кузнецкого верха. Так они уже врата оковывать начали. Гляди, после обеда кончат. А завтра благословись, навесят. А у тебя... Монах медленно повернулся к Луке, выпятил дородное чрево, пробасил. Эль ты забыл, мастер! Завтра воскресенье, работать грех! Чего врешь, что на Фроловской башне врата завтра навесят?» «Эх, отец Келарь, грех будет хоть на сутки оставить врата кремлевские, открытыми, а работать никогда не грех! Почему у тебя, Демьян, работа стала?» «Станет, как свяжешься с таким толстым чертом!» Зашептал Демьян. «Не дает мне монахи в Кремле горный ставить. Дескать, палаты владычные, недалече. А ветер в сторону чудового монастыря дует. Так вишь, митрополита дымом и гарью обеспокоил». А знаешь ли ты, отец ларь где сейчас владыка-митрополит?» Повернулся к монаху Лука. «Отколь мне знать? но так сходи к угловой башне, что на берегу Москвы-реки ставится. Знаешь, там у башни ров кончается» которые копают от Неглиной вдоль стен, по всему Великому Торгу или по Красной площади, как ныне начинают всю площадь звать. Ров в угловой башне плотиной замыкают, чтоб вода через него не шла в Москву реку. Плотину ставят яузские, неглименские и пресненские мельники. Сегодня с утра они бревна для ряжей смолить начали, надымили оки воду смолиным дымом. Так вот, когда из Фроловских ворот выходил, «Видел, владык туда пошел, в дым и смоленой смрад!» Монах только засопел, а Лука повернулся к Демьяну, сказал, «Чтоб, к кубеду, все горны были раздуты! Оковывать врата начинай немедля!» Не взглянув больше на монаха, мастер вышел наружу и опять пошел вдоль стен, зорко приглядываясь к работам. Весь трудовой московский люд Все, кто мог держать заступ или топор, кузнечный молот или мастерок-каменщика, все работали на стройке Кремля. Когда мастер подходил к Боровицким воротам, он увидел, что в устье не глиной, входит караван ладей. «Мячковские мужики камень привезли!» — пробормотал мастер и стал спускаться к реке. Из Боровицких ворот тем временем показались подводы. Оттуда сверху кричали «Мячковские, слушай! Клади сходни, не тяни время! Емска сотня веш как раз подводы под камень подала!» Когда мимо Луки прогрохотали подводы мастер удивленно поднял голову «Михайло поновляев Ты?» Один из возчиков оглянулся, снял шапку, но Лука уже шагал дальше, вокруг Кремля, теперь по берегу Москвы реки. «Нет, неладно, — сделал князь Митрий, поставив пленных новгородцев на работу к емщикам, — думал Лука. Конечно, поработать им не грех, нечего задаром на московских харчах сидеть, но чтоб они по всему Кремлю болтались, камень развозя, — это зря. Поставить их ров копать, и помокнут, и лишнего не увидят, а работенки хлебнут в досталь». Дойдя до середины Кремлевской стены, выходивший на берег Москвы реки. Лука остановился. Перекинулся парой слов с мужиками, разбиравшими здесь леса. — Отколи вы? — Кудринские? — Кончили, значит? — Кончили! Сейчас леса растащим, и хоть вражий приступ отсюда встречай. Готово? — Ишь, башню каку сложили! Действительно, проездная башня, выходившая к реке, возвышалась посреди стены, Могучим массивом Узкие бойницы нижнего и среднего боя Прорезали ее стены Бойницы верхнего боя Нависали над стеной Подойди к таким хоть вплотную Одолев ров и избегнув гибели от стрел Все равно беда Сверху плеснут варом Крутым кипятком Своих не узнаешь А лить вар из таких нависающих бойниц Просто Понизу у них каменные желобы положены Мастер еще и еще раз придирчиво оглядывал готовую башню, искал изъян, но изъян не было. «Стрельня, можно сказать, готова», — пробормотал мастер. «Кроме...» Лука не договорил, усмехнулся, поднял глаза к облачному небу. «Теперь бы ночку потемней да поненастней!» «В самый раз было бы, чтобы с работами на этой стрельне кончить». Колодец. Точно чуял зодчий лука, что за работами следит вражье ока, и для тайных работ он выжидал темной ночи. Немного дней прошло с тех пор, как заметил Василий Данилович колодезный сруб, а он, глядь, в одну ненастную ночь он исчез. Боярин готов был волком звыть от такого промаха, и тут же порешил ночами с гульбище не уходить, чтобы еще чего не прозевать. Сегодня боярин особенно встревожился. По всем признакам, ночь должна быть ненастной, тёмной. Тяжело, медленно, неотвратимо надвигались тучи. Уже давно пошабашили рабочие, а боярин всё стоял у себя наверху. Вот, мимо прошли Лука и князь Дмитрий. Василий Данилович с трудом узнал их в сгущавшихся сумерках. Вскоре стало совсем темно. Чёрные тучи облегли всё небо, и только на севере оставалась красноватая, потухающая полоска, на которую свешивались мрачные клочья туч. В этот час Псковитянин вывел верных людей на берег Москвы-реки. Лука нахмурился, поглядывал на небо, работы не начинал. К нему подошли двое, по голосам узнал князья. — Что ж ты, пора, — сказал Владимир Андреевич. По времени княжа, вишь освещат молниями, не ровен час, кто увидит. Полно, кто сейчас смотреть будет? Но Лука стоял на своем. Тяжелая капля упала на перила гульбища, за ней другая, третья. Осветила синим светом, но людей Василий Данилович на берегу не разглядел. Все они сидели в нише ворот той самой башни, за которой больше всего наблюдал новгородский боярин. Сразу за оглушительным грохотом грома хлынул ливень. Василий Данилович попятился к дверям терема, но все еще не решался уйти. Вновь осветило, но кроме колеблющейся мокрой мглы, боярин ничего не увидел и, вздохнув, ушел в терем. «Начнем, другие с великим бережением!» — сказал Зочий. От башни к реке потянулась цепочка людей. С тихим хлюпаньем намокшая земля начала падать заступов. Гулко стучал дождь по деревянным просмоленным коробам, положенным на землю до самой реки. Не глядя на дождь, люди работали молча, упрямо, спора. Часа через полтора от стен башни до берега протянулся узкий глубокий ров. Лука спустился по скользкому скату. На дне рва вода стояла выше щиколоток. Ощупав стенки рва со стороны башни, он обратился к ближайшему из работников. «Дай-ка заступ!» Тот подал. Лука, постукивая заступом о камень, искал, где кончается основание башни. «Глубже! Глубже!» Вот заступ пошел под нижний камень и уперся во что-то. Лука слегка постучал. «Дерево!» «Вот он, короб!» — сказал псковитянин и сам стал расчищать входное отверстие короба, заранее положенного ниже подстенья и ведущего внутрь башни, в колодец. — Ещё на пару четвертей углубиться надо, — приказал Лука. В этот миг опять осветило. — Боярин, ты! — воскликнул мастер, отдавая лопату Мише Бренку. — Аль не признал меня, а я тебя, Зочи, узнал сразу. — Во мраке твоя борода! — На тёмной коже передника белеется!» Лука по голосу понял. Бренка улыбается, покачал головой. Негоже так-то. Что негоже, мастер? Негоже? Повторил Лука. Я у Дмитрия Ивановича. просил верных людей, но чтоб такие соколы, как Бренка, да в грязи копались. Чем я хуже Сёмки Мелика? Вон он рядом стоит, вырыкает. Бренка подтолкнул невидимого в темноте сотника. «Нынешней ночью землекопы у тебя непростые!» Лука только рукой махнул и пошел под нурва, говоря вполголоса людям, мимо которых приходилось протискиваться, «Еще на две четверти, глубже надо! Еще на пару четвертей!» У самого берега оставалась недокопанной до воды сожженная перемычка. Напор воды она держала плохо, Тут и там журчали струйки. Кто-то усердно шлёпал мокрой глиной, забивая щели. Лука помнил, что у самой воды он поставил Фому, рассудив, что здесь ему самый смысл стоять. Если река прорвётся, то другого и зашибить может. А этому медведю что сделается? Услышав шлёпанье, Лука заругался негромко, но гневно. «Фомка, дьявол, нет что потише!» — Да не я! — отозвался Фома приглушенным басом. — Кто же? Ты первым стоял! — Стоял! Оттеснили! — с явным притворством откликнулся Фома. — Кто ж тебя, дьявола, мог оттеснить? — совсем рассердился Лука. — Да князья же! — прыснул в руках Фомка. — Я их гнал домой, не идут! Лука протиснулся мимо Фомы. — дмитрий Иванович, Владимир Андреевич! «Да нечто так делают! Да нечто место вам тут! Баловство это!» «Не скули, мастер!» — весело откликнулся Владимир. «Уж коли залезли! Так не вылезать же! Зря время тратишь на уговоры!» «Когда будем короб закладывать?» — спросил Дмитрий. Лука полез изорва. Сверху все же погрозил. «Как хочешь, Дмитрий Иванович! А княгиня на тебя пожалуюсь!» «Валяй!» — откликнулся изорва Дмитрий. Все равно «Семь бед, один ответ!» Уложили короб, засыпали ров и, скрыв перемычку, вывели короб в реку. Пока короб засыпали каменьем, укрепляя его на дне Москвы-реки, Фома стоял на нем по горло в воде, не давая коробу всплыть. Конец короба пришелся довольно далеко от берега, на полуторасоженной глубине, и камня, чтобы придавить короб, потребовалось немало под конец фома стал щелкать зубами и ругаться простуженным хриплым басом. лука хотел его сменить, но фома заругался пуще прежнего. Наконец короб перестал всплывать. лука помог фоме выбраться из воды, набросил на него тулуп и заторопил людей давай ребята веселее засыпай его окончательно В это же время на берегу свежую землю, Зарывали дёрном, так, чтобы ничего не было видно. «Ну, кажись, всё!» — сказал Лука. Люди, засыпавшие короб, полезли из воды. Последний, вылезший на берег работник, отфыркался и начал стряхиваться. «Ишь, ты чисто коробель из воды вылез!» — сказал с усмешкой мастер Лука. Потом пригляделся, воскликнул. «Да не как эта фомка!» Я за ним, как за малым дитем, ухаживаю. Тулупом укутываю, а он опять из реки лезет. А я под тулупом согрелся. ну и видно, горячий какой нашелся. — Ну, все, что ли? — спросил Дмитрий Иванович. — Все, княже? — откликнулся Лука. — А коли все, давай людей в баню. Только поутру утихла гроза, когда Василий Данилович... Вышел на гульбище, на стройке был обычный трудовой шум. Иж какой дожди налил! У башни глину размыло!» — подумал новгородец, заметив рыжие пятна на прибрежном дерне. Подумал и забыл. Боярину и в голову не пришло, что кто-то мог работать здесь, на берегу Москвы-реки, в эту грозовую ночь.